Глава 5. Командир распустился по ступенькам стальной крепости и потянулся, оглядывая лагерь. Буря, бушевавшая 6 часов, прекратилась, и пустынники суетились вокруг машин, откапывая занесенную песком технику. Самые небольшие машины занесло так, что несколько экипажей просто не могли выбраться самостоятельно, и их откапывали товарищи. Командир, подбежавший слуга склонил голову. "Докладывай", зевнул пустынник. «Сейчас мы разворачиваем лагерь, выставлены посты по периметру. Башню мы обыскали. Все, кто там были, мертвы. А те, что забились на верхних этажах?» «Этих мы поймали», — расплылся в улыбке слуга. «А говоришь, все мертвы», — проворчал командор, усаживаясь на услужливо подставленный стул. «Кто поймал?» «Али». «Ну да, кто же еще?» Снова ворчливо сказал командор. Махнув рукой, он бросил. «Приведите». Спустя несколько минут к командру, который удобно расположился и пил чистую воду из небольшого стаканчика, притащили пленных. Алида доставивший пленников, слегка поклонился и сказал. Они пытались спуститься по железному тросу во время бури. Стали спускаться, когда она уже начала утихать, а все это время прятались наверху. Почти прошмыгнули, но один из них сорвался на третьем этаже и сломал ногу. Мы были неподалеку, залегли на внизу. А когда услышали крики раненого, то втащили их внутрь. Понятно. Командер заметил, что у пленных, окровавленные руки которых были связаны спереди, нет нескольких пальцев. Посмотрев на Али, он спросил. «А они тебе без пальцев достались, или ты песчаную бурю тяжело пережидаешь, когда тебе скучно?» «Разговорить хотел заулыбался тот. «Засранец», — буркнул командер. «Могли умереть же от болевого шока». Ну да ладно. Переведя взгляд на пленников, он сказал. Смелый поступок. Спускаться на тросе во время песчаной бури. Глупый, конечно. Но смелый. Это все, кто остался от экспедиционного корпуса? Покачав головой, командор добавил. Да вы еще более жалкие, чем я думал. Они сказали, что был еще третий. Подал голос Али и добавил с улыбкой. Я уточнил. «Третий?» — командор поднял брови. Посмотрев на одного из пленников, он спросил. «Эй, ты, как тебя зовут?» «Гриша», — сипло выговорил тот, не поднимая глаз. «Где третий, Гриша?» они не начал было Алину, после пристального взгляда командора замолчал. «Он...» Пленник сглотнул, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, затем сказал. Он поднялся на смотровую, когда ударила буря. Нас сбило с ног, но мы были на предпоследнем этаже. Я не видел и не знаю точно, но, скорее всего, Смирнова унесло бурей, сбив со смотровой площадки. «Кого?» «Олег Смирнов, наш мастер-сержант», — сказал второй пленник. «Значит, вашего мастера-сержанта унесло бурей?» Выпитив нижнюю губу, команда рассказала, не дождавшись ответа. «Значит, последний выживший был мастер-сержант Смирнов!» Командор замолчал, опустив голову на грудь и словно заснул. Затем, повернувшись к своим адъютантам, он сказал, «Найдите мне его. Если найдете его живым, то получите сотую долю от добычи в этой крепости». «Да, командор», — кивнул адъютант, но не отошел. «Что-то еще?» — недовольно спросил главарь. «Командор». Первый помощник запрашивает разрешение начать минометный обстрел цитадели. «А я его запрещал?» Командер поднял бровь. «Первый помощник говорит, что вы разрешили только попугать жителей, постреляв из орудий над головами. Минометный обстрел запретили». «Может, и запретил». Безразлично пожал плечами командер, после чего махнул рукой. «Пусть начинает минометный обстрел, раз ему так хочется пострелять». И пусть проконтролирует, чтобы тот жирный лейтенант сдавал нам все точки для обстрела, как ему было приказано. — Да, командор, — адъютант поклонился. — А что прикажете делать с пленными? — Отпустите, — сухо сказал командор. — Отпустите и начинайте охоту на этого мастера-сержанта. Окружавшие командора пустынники замерли, услышав странный приказ неслыханной для армии Великой Инвазии. Царила гробовая тишина, и все стояли, не шелохнувшись, не веря своим ушам. Затем Али достал нож и перерезал веревки на руках пленников. «Валите!» Испуганные пленные сначала озирались по сторонам, ожидая подвоха. Затем Али заорал. «Валите!» Тот, который представился Гришей, подскочил на ноги и поднял своего товарища. Тот, опираясь на дозорного, захромал вслед за ним. Командер тем временем снова опустил голову на грудь и словно заснул. «Командер?» — Алий тихо сказал, словно боясь отвлечь главаря пустынников от его мыслей. «Чего тебе?» — недовольно отозвался командер. «Почему вы их отпустили? Мы не отпускаем пленных». «А разве мы еще командерам задаем вопросы...» Головарь пустынников, не поднимая головы, тихо проворчал, словно разговаривал во сне. «Нет, что вы. Ну вот и не задавай вопросы к командорам», — устало ответил тот. Подняв, наконец, голову, командор повернулся к двум удаляющимся фигурам. Вытащив пистолет из кобуры, главный пустынник направил его в сторону бредущих дозорных. Пару секунд вытянутая рука с пистолетом едва заметно блуждала, затем резко остановилась и грохнула два выстрела. Опустив пистолет, командор внимательно посмотрел на две лежащие на песке фигуры, затем положил оружие на столик возле себя. Переведя взгляд на подчиненных, он сказал, «Ищите». Или командор должен не только отвечать на глупые вопросы, но еще и повторять приказы? Когда пустынники разбежались, он снова опустил голову на грудь и о чем-то глубоко задумался. Очнулся я от того, что почувствовал, как на меня что-то давит, не дает дышать. Сознание не возвращалось сразу, а словно частями. Вот я чувствую, как я, даже не я, а мое тело, начинает ворочаться под той толщей, что не дает мне дышать. Вот я начинаю ползти, и струи песка все спускаются и спускаются вниз с тихим шуршанием. Более-менее четкий момент осознания у меня проходит с первым полноценным глотком воздуха. Резко вырвавшись из почти похоронившего меня песка, я отчаянно делаю вдох и глотаю воздух. Он пьянит меня, и в этот момент мне кажется, будто нет ничего лучше, чем просто дышать. Я еще несколько секунд лежу, все пытаясь отдышаться, а потом меня резко выворачивает. Меня тошнит какой-то желтой слизью с комьями песка, и я снова чуть не отрубаюсь. Я проползаю еще пару метров, прежде чем приподняться на колени. Я весь в песке. Он попал мне в раскрасневшиеся глаза. Он в ушах, он в моей одежде. Сначала я еще отряхиваюсь, прежде чем осмотреться вокруг. Когда я начинаю смотреть по сторонам, то вижу лишь бескрайнюю пустошь вокруг. Повернувшись назад, я замечаю развалины города. Видно, ураган отнес меня за пределы города и впечатал мое тело в бархан. Скорее всего, это меня и спасло, потому что если бы впечатал он меня в стену дома, например то пришлось бы мне сейчас одичало осматриваться по сторонам. Встав на ноги, я машинально ощупал себя. Голова раскалывается от боли. Я чувствую себя так, будто меня колотило ногами сразу несколько человек, причем эти люди искренне хотели сделать мне больно, и я их очень серьезно обидел. Но, судя по всему, я ничего не сломал. Хоть каждый шаг и отдавал болью в левом колене и, извините, задница. Но головная боль и ломота во всем теле были просто мелочью по сравнению с моей жаждой. Последний раз я пил воду. Хм. Я поднимаю голову и по солнышку вижу, что сейчас где-то 9-10 утра. То есть я пролежал в этом бархане часов 12, не меньше. Как только не задохнулся. Хотя неизвестно, сколько меня еще крутило ураганом. Скорее всего, недолго, ибо вряд ли я оставил бы тогда свои кости целыми. А может, я уже умер? Больное горло, дотребовавшее жажды организм, напомнили, что я все-таки жив. Нет. Если я и умер, то это точно ад. Забавно. Человек, который умер в погибшем от опустынивания мире, попадает в ад, где его мучает вечная жажда. Если бог и существует, то тогда он тот еще шутник. Впрочем, это скорее шутки дьявола. Сделав пару шагов, я снова падаю на колени не столько от усталости, сколько от непонимания, куда идти. Передо мной в примерно полукилометре начинаются развалины набережных Челнов. Если прищуриться совсем-совсем, то можно заметить и далеко стоящую башню 2-18». Я не знаю, как давно прекратилась буря, но ведь пустынники наверняка уже откопали или начали откапывать свои машины. Искать меня они будут вряд ли. Обыщут башню разок, да и все. А парни из пулеметного расчета? Интересно, получилось ли у них? План был, конечно, самоубийственным, но мое спасение говорит о том, что даже самоубийственный план мог сработать. Я начинаю шагать в сторону города. Итак, мы хотели пробраться на окраину ЖД-поселка и оттуда ночью выйти к цитадели. Прежде чем я поднялся на смотровую площадку, я сказал, что мы спрячемся в бывшем здании ЖД-вокзала. Если пулеметчики и смогли каким-то чудом выбраться, то пойдут они наверняка именно туда. Значит, и я должен двигаться к вокзалу. Но идти по пустоши днем – это верная смерть, если меня заметят разведотряды пустынников. Убежать или спрятаться? Я не смогу. Словно в подтверждение моих слов ветер принес со стороны города звуки моторов. Быстро пробежавшись вперед и бухнув в ближайший бархан, я стал наблюдать за городом. Спустя пару минут показались два джипа, которые рванули в пустошь. Вероятно, очередной разведотряд. Только когда силуэты машин превратились в едва видные точки на горизонте, я поднялся на ноги, снова отряхиваясь от песка. Дорога до города заняла у меня минут десять. Оказавшись покосившейся и уже начинавшей медленно-медленно падать девятиэтажки, я решил забраться внутрь. Старая проржавевшая дверь заскрипела, словно хотела рассказать всем о моем присутствии, после чего я стал медленно подниматься наверх. Мысли тем временем крутились самые мрачные. Из оружия у меня был только мой нож — Кобура была пуста, но в кармане я обнаружил пару патронов. Стрелять мне, конечно, нечем, но вот если придется разводить костер, то порох может не помешать. Вот и все, что есть. Нож и пара патронов. Больше всего я, конечно, жалел об отсутствии фляги. Пить хотелось просто чудовищно. Вроде как я должен думать о спасении, о том, как бы добраться до цитадели, но перед глазами не было ничего, кроме фляги воды. А еще сознание подсказывало, что фляга должна быть очень холодной. Настоящей холодной флягой, запотевшей, и чтобы обязательно капля стекала по ледяной металлической поверхности. Образ был такой реальный, что меня снова замутило. Сам себе я пообещал, что бы ни произошло, Олег, сделай так, что когда вернешься в цитадель, то у тебя всегда будет фляга с водой. «Вернешься». «Ха». Я тихо усмехнулся. «Когда вернешься? Неправильнее ли в моем случае «если» вернешься?» Я лишь тяжело вздохнул. Весь отряд погиб, а я остался один с ножом и двумя патронами без пистолета. «Мари, как ты там?» Наверняка ей очень страшно. Сидит, обняв свою старенькую маму по вечерам за плечи и повторяет, что все будет хорошо. А сама плачет в подушку и днем снова идет в теплице. Уже почти поднявшись на крышу девятиэтажки, я вспоминаю про Димку Мазура. Интересно, баги смог прорваться? Если думать, что вся эта армада машин участвовала в штурме цитадели, то вряд ли. А если этот штурм состоялся, то, может, и нет уже никакой цитадели. И Мари. Я выхожу на крышу и смотрю в сторону башни. Возле главного здания все так же роятся машины, но примерно раз в пять минут новые и новые отряды по две-три отправляются в разные стороны пустоши. При этом основная масса бронетехники так и роится возле башни, которая когда-то была оплотом нашего отряда. Несколько часов я провожу на крыше, изнемогая от жажды. Наблюдая с крыши, я вижу, что отряды машин все продолжают и продолжают разъезжаться. Потом, приглядевшись, я замечаю, что небольшие группки людей забегают в каждое здание и постепенно переходят к следующему. Город этот большой, и все здания они не смогут обыскать, но вероятность, что в один момент выйдут на меня, все-таки есть. На меня? Воспаленное сознание рассмеялось от смелой мысли. «О да, Смирнов, эти пустынники ищут именно тебя, ты ведь целый мастер-сержант отряда, который они разбили за минут шесть. Чем же им еще заняться, кроме как бросить сотни, если не тысячи людей на твои поиски?» Спустя еще несколько часов жажда стала просто невыносимой, и я сам не помню, как провалился в забытье. Сидя на крыше и ожидая, когда начнет темнеть, я так ослабел, что стал медленно проваливаться в сон. Мозг услужливо подсказал, что во сне не так сильно будет хотеться пить, а пустынники вряд ли доберутся до девятиэтажки на самом отшибе города. Проснулся я резко от каких-то звуков. Приподнявшись на месте, я заметил, что солнце медленно катится к закату. Грохот где-то внизу на лестнице заставил вздрогнуть, по груди раскатился холод, когда я услышал еще и громкую ругань. Видно, поднимающийся обо что-то человек споткнулся и решил озвучить свое отношение к этому. Вытащив нож, я подкрался к двери, которая выходила на крышу, и стал слушать. Шаги все усиливались. Я спрятался за дверью и терпеливо ожидал, когда неизвестный поднимется на крышу. Судя по шагам, он шел один. Когда мелькнула тень в проеме, я увидел пустынника в белом балахоне. Прежде чем тот успел обернуться на топот моих ног, я обрушил кулак на его затылок. Тот коротко вякнул и стал оседать на землю. Думаю, когда пустынник открыл глаза то он увидел самого счастливого человека на свете, потому что я пил воду из его фляги. В тот момент я дошел до того, что уже пил маленькими глоточками, растягивая удовольствие. Сначала я здорово напился воды, а потом уселся на бетон, скрестив ноги, и стал подтягивать воду по чуть-чуть. Как-то мы на дне рождения одного из дозорных напились самогона и орали так, что следующие две недели провели в нарядах по самой хреновой схеме — Пост на вышке в самое пекло, а потом на свиноферма. Правда, хуже всего было похмелье на следующий день. Пить тогда хотелось с утра жутко. Но никогда я не испытывал в жизни такого удовольствия, как в этот момент, сейчас, когда пил эту воду. «Вкуснятина!» — проговорил я. Посмотрев на связанного моим ремнем пустынника, я сказал, «Дай угадаю». «Ты самый жалкий пустынник в этой армии!» припёрся один с одной дерьмовой винтовкой. «На что ты рассчитывал?» Резко сорвав с лица пустынника платок, я увидел смуглое мальчишеское лицо. Легонько ударив мальчишку полбу, я спросил. «Тебе сколько лет?» 12 «Я плохо понимаю, когда вы быстро говорить!» С акцентом сказал мальчишка. «А если полбу дам?» Я снова ударил его. «Я плохо!» Он чуть не ревел. «Да...» Я вздохнул. «Ты явно не из тех, кто штурмовал башню!» «Я скажу, что вы хотеть!» С трудом выговорил мальчишка. «Как тебя зовут?» Спросил я. «Луи!» Ответил он. «Странное имя!» «Мой отец быть француз!» Подбирая каждое слово, выговорил Луи. «Мне так говорить!» «А ты русский?» «Русский? Откуда ты знаешь наш язык?» «Командер тоже русский. Он любит, когда с ним говорят на его языке», — закивал Луи. «Очень любит. Все учат его язык, чтобы...» «Как это...» Он задумался, затем подобрал нужное слово. «Чтобы они нравятся». «Командер, это кто?» командир это главный наш авангард. Авангард? Да, командир возглавляет авангард. Главный армия — первый командир То есть ты хочешь сказать, что это не вся ваша армия? Нет, — недоуменно покачал головой мальчишка. Это маленький часть Великой Инвазия. Еще несколько минут я пил воду, смакуя каждый глоток. Великой Инвазия. «Мальчишка тем временем смотрит на меня теперь скорее с любопытством, чем со страхом». Почти допив воду, я спросил. «Кого вы ищете? Почему машины разъехались по пустоши? Почему осматривали каждый дом?» «Командор сказал это делать», — утвердительно кивнул мальчишка. «Зачем?» — я снова стукнул его по лбу, на что тот обиженно засопел. «Он сказал найти человека». «Мистер-сержанте», сержанта ответил пустынник, — «он сказал найти обязательно живой». От этих слов я похолодел. «Они вправду ищут меня?» «Вся эта огромная армия ищет меня, мастер-сержанта Смирнова». Первые секунды я просто смотрел на пленника, который широко раскрытыми глазами заискивающе смотрел на меня — Потом, когда оцепенение спало, я спросил «Почему они ищут его?» «Потому что так сказал командор», — пожал плечами Луи. Поняв по моей реакции, что он снова может получить полбу, он поспешно добавил «Когда командир говорит, инвазия делает, мы подчиняемся ему. Это и есть командор, подчинение ему. Вопросы задавать нельзя». Парень помолчал, затем сказал «Твое хотели спуститься по веревке, когда был буря. Они упали с троса, но не умереть. А когда командор-то просить, то приказал найти мистер-сержант. Не убивать. Именно найти. Кто найдет, получит одну сотую от следующего оазиса, который поглотит великая инвазия». «А те пленные, они живы?» «Я не знаю». — покачал головой пленник. — Мы сразу стали искать, но инвазия не берет пленных. — Понятно. Я откинулся к стене и задумался. Мой пленник тем временем отполз чуть назад, поворочился немного на месте и замолчал. Серое небо над моей головой уже начинало темнеть, и где-то через час я уже должен выйти из здания, если моего пленника не хватится раньше. Но с учетом того, что этот кретин пошел один то хватится его только к ночи. Наверняка думает, что шастает по окраинам, как и остальные, в поисках «Мистер Сержант». Итак, что у нас есть? Вся эта армия, которая разделала за несколько минут наш отряд всего лишь авангард армии, которая идет к нам? Авангард. Охренеть. Я не думал, что такие огромные армии в принципе остались. А это армада. Это просто часть армии. — Вы взяли цитадель? — спросил я. — Что? — азис крепость, — пояснил я. — Нет, — покачал головой парень. — Командер никогда не берет крепость, пока не придет первый командир Такое правило. — Правило, как подчиняться к командеру и не задавать вопросов. — Вроде этого. — Да, — молодой пустынник утвердительно кивнул. А пока что они делают? Они держат блокаду, чтобы никто не вышел, когда первый командор пришел. Могут стрелять, но... Как это... Он задумался. Не всерьез. А когда первый командор придет? Два дня? Три? И до этого азис не будут брать? Парень отрицательно покачал головой. Понятно. Есть командор, а есть первый командор. И этот первый, самый главный. Настолько главный, что большая армия ждет его появления, хотя могла бы уже раздавить нашу цитадель как орех. С таким количеством бронетехники и патронов, которые они просто не считают, цитадель продержится сколько? Час? Два? Не больше. У нас один танк. Когда армада подъезжала к башне, только я насчитал три танка. В авангарде. И все они будут послушно ждать, пока не придет самый главный. А пока главного нет, они будут искать мистер-сержанта. Дальнейшие расспросы о причинах моих поисков упирались в то, что командир приказал это сделать. Раненого, побитого, но обязательно живого доставить. Больше мальчишка мне ничего не смог рассказать внятного, кроме того, что приказ командира нужно соблюдать. А если не соблюдать то его первый помощник мучает тебя так, что ты потом попросишь о быстрой смерти. «Один первый помощник, другой первый командор», — усмехнулся я. «Все первые у вас, смотрю». Услышав такую крамолу, мальчишка только выпучил глаза. «Видимо, в этот момент я уже совершил ужасное преступление, за которое должен попасть в лапы первого помощника и его изощренные пытки». Да просто какая-то военная организация с чудовищной иерархией, где говорят слово «коммандер» с придыханием. Вопрос, который оставался для меня открытым, так это зачем им я? Обладаю ли я какими-то знаниями про оборону цитадели? Да, только вот пленные пулеметчики знают не меньше, да и зачем отправлять почти всю армию на поиски? Неужели я знаю что-то настолько ценное? Ведь именно живым. Может, командор хочет просто попытать? Луи. Да. А пленных часто пытают. Только это и делают. А командование? Офицеров? Когда допросят и узнают, что нужно, делают это при всех. Командор говорит, что когда при всех убивают офицер врага, это хорошо для боевой дух. Понятно. Я снова начинаю размышлять. Луи еще что-то сказал про награду. Что за мастер-сержанта положена награда? И сделал большие глаза. Собственно, ради этой награды он и поперся ко мне и получил по затылку. И все вокруг бегают. Конечно, приказы командора у этих фанатиков не обсуждаются и выполняются безоговорочно, но ведь все равно странно. Я смотрю на небо и понимаю, что мне вот-вот пора выходить. Когда я поднимаюсь, пустынник перестает ерзать и замирает. Ну что, Луи, раздевайся. Буду переодеваться в тебя. Когда я развязал ему руки, он, получив приказ, послушно скидывает балахон. Забрав балахон и примерив платок, я жалею, что нет зеркала. Так и не посмотришь, похож ли я на пустынника. — Как один из вас, Луи? — Да... Тот остался только в серых холщовых штанах и драной футболке, и теперь сидит, обняв колени и зябко ежится. Теперь у меня есть хорошая маскировка и оружие. Какая-никакая винтовка и двадцать патронов к ней. А еще осталась вода на дне фляги. И хоть меня ищет сейчас по всем развалинам армия пустынников, чтобы предположительно пытать при всех до смерти, мое настроение заметно улучшилось». «Единственное, что терзало меня, это что делать теперь с Луи?» «Черт! Какого ты называешь его по имени, Олег? Он пустынник, он из тех, кто пришел вырезать таких, как ты. Думаешь, когда он пойдет на штурм, он кого-то пожалеет?» «Конечно нет. Ведь вырезать всех, сказал командор. Ах, простите, первый командор». «Он такой же, как и они, он только ведет себя смирненько, потому что у тебя нож и его дерьмовая винтовка». «Олег, ты не можешь оставить его в живых», — сказал я себе. «Он угроза. Луи один из них». Когда я достал нож, он сглотнул и спросил меня. «Ты убьешь меня?» «У меня нет выбора, Луи». «Я...» — парень поджал губы. «Я понимаю». «Мы сделали бы так же. Мы так делаем». Он поднял на меня свои карие глаза и спросил. «Как тебя зовут?» «Олег. Олег...» Задумчиво повторил он. Он помолчал немного, затем попросил. «Не делай мне больно, когда начнёшь». И я не смог. Я опустил нож и понял, что не смог зарезать этого мальчишку. Не смог. Я понимаю, что это неправильно, что он пустынник, что он один из них, но нет. Почему-то я был уверен, что если я сейчас убью его, то никогда себе не смогу простить. Будет он возвращаться ко мне и сидеть, обняв коленки возле койки. И не будет осуждать, просто будет смотреть. Ко мне не приходят по ночам люди, которых я убил, а этот... «Станет!» «Луи!» «Да, Олег!» «Я не убью тебя, — сказал я. Но пообещай мне, что не скажешь про меня. Или скажешь, но уже завтра утром. К этому времени я буду у своих». «Я обещаю!» Судорожно закивал побледневший парень. «Прощай, — сказал я. Надеюсь, мы никогда не увидимся». «Олег!» Он помялся, видно, снова подбирая слова, и сказал, «Ты хороший человек». Забавно. Фраза простая, а слова он подбирал долго. Видно, пустынники нечасто такие слова произносят. Я лишь кивнул ему, развернулся и пошел прочь. Сильный удар, обрушившийся на затылок, сбил меня с ног. Когда я падал на бетонную поверхность, то услышал грохот чего-то тяжелого — Видно, этот ублюдок огрел меня к камнем. Словно в сомнамбуле я услышал голос над духом. Командер говорит, что хорошие люди умирают первыми. Я чувствую, как Луи что-то тянет. Видно, это моя винтовка. Еще удар в спину ногой, прибивший меня к бетонной поверхности. Луи забирает нож. Вставай, Олег. И Я дотрагиваюсь до головы. Посмотрев на окровавленные пальцы с секунду, я получаю легкий пинок под бок. «Быстрее!» Я с трудом поднимаюсь. Голова еще кружится. «Пошел!» Но я не двигаюсь. Луи снова не сильно бьет меня, но на этот раз уже прикладом винтовки в спину. Я едва дергаюсь, но боли больше не чувствую. Сначала на меня находит миг какой-то апатии, но после очередного тычка прикладом начинает закипать ярость. Я поворачиваюсь к Луи и улыбаюсь. «Не знаю». Наверное, моя улыбка была такой страшной, что он моментально побледнел. Взяв себя в руки, он вскидывает винтовку. «Я нужен командору живой», — говорю я. «Прострелить ногу?» «Попробуй». Я делаю шаг. Луи отскакивает. «Стой!» «Еще шаг». И он нажимает на курок. «Да, это точно самый жалкий пустынник в этой армии, потому что винтовка сухо щелкает, А дуло, направленное мне под колено, не издает выстрела. Я подхожу ближе и хватаю винтовку обеими руками. Тот пытается ее вырвать, но я не хочу ее отобрать. Я лишь резко дергаю ей в его сторону и попадаю в лицо. Его нос кровоточит, и он все пытается вырвать винтовку, отчаянно пиная меня ногами. Видно, он хочет позвать на помощь, но прежде чем крик вырывается из его груди, я снова бью его винтовкой в голову. Он еще пытается сопротивляться, но я только тяну винтовку на него же, все наседая и наседая сверху. Спустя полминуты борьбы он уже лежит на полу, а его винтовка сдавливает ему горло. Еще через минуту все кончено. Я забираю оружие и начинаю спускаться по лестнице. Уже почти спустившись на первый этаж, я сам не знаю, зачем тихо произношу. «Хорошие люди умирают первыми». Отличная фраза.